Я посмотрел на часы. Было без четверти 9. Я сел на стул напротив Якута. Он все еще сидел в меховой шубе. Шуба была порвана в нескольких местах. И кое-где из этих дыр торчали маленькие обломанные сучки, о которых он, видимо, цеплялся, когда бежал по лесу. Расскажи мне, что произошло. Что произошло с тобой в лесу? Как ты здесь оказался? Почему ты был без лыж? Якут жалобно смотрел на меня. Ты понимаешь по-русски? Должен сказать, что сейчас во всей Якутии довольно сложно отыскать людей, не понимающих по-русски. Даже в самых изолированных и глухих деревнях большинство жителей, как правило, знает русский язык но мой гость очевидно был исключением в ответ на мои вопросы он хриплым дрожащим от страха голосом начал говорить что-то по якутски поняв что ничего от него не добьюсь я встал и начал прохаживаться по комнате размышляя что мне делать дальше Во-первых, в Якутске ждут, когда я выйду на связь. Ситуация сейчас слишком непонятная, чтобы рассказывать о ней. Я решил, что доложу о найденном в лесу человеке не раньше, чем завтра с утра. Включил рацию и коротко, сдержанно сообщил, что никаких нарушений порядка или природных катастроф на участке не наблюдается. Дав отбой, я вернулся к размышлениям. Я вижу, что мой почерк, уже вполне пришедший в свой обычный вид, снова начинает дрожать и искривляться, потому что я подхожу к самому страшному. Мне до сих пор сложно в это поверить, но это правда. Это правда, Господи! В какой-то момент я заметил, что Икут, изостановочно продолжавший бормотать, говорит не что попало, а повторяет на разные лады одну и ту же довольно короткую фразу ⁇ Я прислушался ⁇ Не думаю, что буквами русского алфавита можно вполне передать произношение, но приблизительно эта фраза звучала так ⁇ Албута-Тырыт, албута-Тырыт, а тырыт-Албут ⁇ Некоторое время я стоял посреди комнаты и рассеянно смотрел по сторонам, безуспешно пытаясь представить, что это может означать. Мой взгляд скользнул по граммофону, по стопке пластинок, вырезки из журнала, книгам и вернулся к вырезке из журнала. Внезапная и страшная догадка осенила меня. Я схватил вырезку, И, холодея прочел мертвый пес албут отрыт по якутски согласно легендам лесной дух бессмертное существо живущее в якутской тайге среди суеверных охотников считается я выронил заметку из рук из спинного мозга по всему телу расползался тот же самый первобытный страх который полностью овладел Якутом. Мертвый пес? Внезапно охрипшим голосом спросил я, оборачиваясь к гостю. И обнаружил, что он не слушает меня. Его взгляд, снова ставший совершенно безумным, был прикован к занавешенному окну, а сам он, как мог, вжался в противоположный угол комнаты. Теперь и я услышал скрип снега снаружи, совсем рядом с окном. Пытаясь заставить колени не дрожать так сильно, я подошел к занавеске и отдернул ее. На улице была все та же ночь и метель, поэтому ничего не было видно. Моя рука потянулась к выключателю, зажигающему фонарь над крыльцом. Я глубоко вдохнул, И повернул выключатель зверь был там он сидел на снегу в полутора метрах от окна и смотрел прямо на меня на самом деле трудно сказать уверенно сидел он или стоял у него были широкие задние лапы с короткими тупыми когтями и маленькое туловище с очень широкой грудью Передние лапы чем-то напоминали собачьи. По крайней мере, они имели частично схожее строение. Мускулы на них были очень мощными. Но на этом сходство и кончалось. Потому что дальше шли руки. Или что это было? Одним словом, некие грубые подобия кистей, оканчивающиеся огромными когтями. Шерсть мертвого пса была угольно-черной, вместо шеи, или же вокруг нее, обширный меховой воротник, из которого торчала голова зверя. И эта голова была страшнее всего остального. Длинная, белая, узкая, похожая на голову борзой собаки, но без ушей, и больше всего напоминавшая собачий череп. Глаза, расположенные как-то не так, были зелеными и злобными. Скалилась в чудовищной ухмылке узкая, зубастая пасть. Каждый волосок на морде этой кошмарной твари источал животный ужас. Ужас, который испытывает животное за всю свою жизнь, не задумывавшееся о смерти, и вдруг осознавшее смерть перед самым ее наступлением когда бездушные челюсти капкана ломают кость и не оставляют шансов освободиться и убежать. И когда пес понял, что я увидел его и узнал его, он сделал, пожалуй, самое страшное, что мог сделать. Вытаращил глаза, разинул пасть и залился жутким, безумным лающим смехом, которые я не буду даже пытаться передать на бумаге. Это было для меня слишком много. Я завопил во все горло, ошатнулся от окна, споткнулся о табуретку, упал на спину и попытался ползти спиной назад. Но пес, видимо, решил, что с меня этого еще недостаточно, потому что его хохот сменился злорадным хриплым криком. Ага! И жуткая костлявая морда, обрамленная черным воротником, появилась в окне, прижавшись к стеклу. В довершении пес помахал мне одной из когтистых рук. После этого я увидел, как Якут с нечеловеческим воплем подбежал к окну, плотно задернул штору и обессиленно свалился под стол. Я несколько секунд смотрел на то место, где только что была голова зверя. И, судя по всему, На какое-то время потерял сознание вот что произошло со мной за прошедший день сейчас половина второго ночи уже наступила 9 ноября всего неделю назад я сделал первую запись в этой тетради и за эту неделю произошли такие странные и страшные события какие я думал не могут произойти в реальности Но за окном все еще хрустит снег, и при этих звуках меня всякий раз передергивает, когда я вспоминаю лапы, под которыми он проминается. Мой якутский гость сидит со мной в одной комнате. Он впал в состояние какого-то ступора, а я спасаюсь от помешательства тем, что пишу в дневник. Но выдержу ли я еще одну встречу с чудовищем, неизвестно. Сомневаюсь, что выдержу. Это ведь не просто страшная тварь. От зверя исходит совершенно сверхъестественный, потусторонний ужас. Я начал чувствовать это, еще когда увидел его следы у окна. Здесь ничего не зависит от нервов человека. Он пришел наказать нас и за что я ничего не сделал я храню тайгу от тех кого пес, судя по вырезке из журнала обычно преследует почему же он преследует меня а остальные те кто был здесь до меня неужели я первый из здешних лесников кому явился мертвый пес? И что теперь будет с остальными? Если я попытаюсь кого-то предупредить, то окажусь соседом моего якута по больничной палате. А в том, что его ждет психбольница, сомневаться не приходилось. Он явно полностью спятил. Но о чем это я? Предупредить кого-то? Психбольница? Да я не знаю, выберусь ли отсюда живым. Свет. Свет от лампочки. Он тускнеет с каждой минутой. Генератор останавливается. Я заводил его три дня назад. И с тех пор не подливал топливо. До рассвета еще никак не меньше четырех часов. Если сейчас не заправить генератор, то через полчаса мы останемся в полной темноте. И вот тогда я уверен, Зверь перейдет в наступление. Он сейчас просто выжидает. Мучает нас этим ожиданием. Но оставлять нас в живых до утра навряд ли собирается. Ситуация, можно сказать, безвыходная. Но действовать надо. Потому что, как я уже успел понять, смерть загнанного животного в капкане слишком страшна. Сейчас я отложу карандаш в сторону. Возможно, в последний раз в жизни. И начну действовать. 9 ноября 1998 года. Мы еще живы. Мы оба. Я и бедный Якут. Скоро 4. Рассвет приближается. Итак... Два часа назад я отложил в сторону карандаш и некоторое время прислушивался. На улице было сравнительно тихо. Все еще свистел ветер, хоть и не так свирепо, как раньше. Но самое главное, не было слышно скрипа снега под широкими задними лапами зверя. Я поднялся, надел шапку и взял ружье. Мой гость насторожился. Медленно, осторожно подойдя к двери, я взял ружье на изготовку. Но стоило мне прикоснуться к засову, как дверь сотряс тяжелый удар, окончившийся душераздирающим звуком, раздираемого когтями дерева. Якут взвыл, и зверь по ту сторону засова вторил ему. После этого он снова ударил, и я увидел, как в двери образовалась маленькая прореха, а через пару секунд в эту прореху просунулся длинный, страшный коготь. При виде его мне стало невероятно жутко, но я каким-то чудом нашел в себе силы приставить бери ружье чуть выше прорехи и выстрелить. Коготь мгновенно исчез, и стало тихо. Я посмотрел в дыру. На улице все еще горел фонарь, но зверя нигде не было видно. Я не стал терять времени и, выскочив на улицу, бросился к сараю. Отворил истерзанную когтями дверь, не зажигая света, схватил канистру и влил в бак генератора столько солярки, сколько туда уместилось перезапустил машину и побежал назад к дому подбегая к двери я был наполовину готов увидеть внутри мертвого якута и мертвого пса поджидающего меня но якут был жив он стоял у двери и кажется собирался запереться я втолкнул его внутрь задвинул засов и обессиленно упал на пол Однако, в этот момент в печной трубе послышался какой-то скрежет. Мы с якудом уставились на печь. Скрежет на секунду затих. После чего раздался грохот. Печная дверца вылетела. И внутри, среди пылающих дров, мы увидели пса, заливающегося своим чудовищным смехом. Похоже, ему не вредили ни пуля, ни огонь. Я снова закричал от ужаса и этот крик как будто привел меня в чувство. Я схватил рацию, тетрадь, открыл засов и, не переставая кричать, побежал к бане. Слава богу, у Якута хватило ума побежать за мной. Оказавшись в предбаннике, я включил свет, запер входную дверь и забрикадировал ту, что вела в парную, где стояла печка. С той минуты, мы сидим здесь. Мне удалось наладить связь, И передать сообщение о том, что в лесу найден сумасшедший Якут, не говорящий по-русски, которому требуется медицинская помощь. Вертолет должен прилететь уже через час. И главное, что успокаивает меня, тот факт, что полчаса назад я слышал стук зверя по дереву. И доносился он из чаще леса. О том, Что тут может оказаться еще один мёртвый пес, я не хочу даже думать. Но что же дальше? Как я объясню пилотам, что случилось с дверью, и почему я не могу остаться здесь? Но, допустим, они увезут меня. Как я смогу жить дальше, зная, что сюда придут новые люди, И подвергнуться опасности повстречаться со зверем. Впрочем, кое-что я могу сделать. Эта идея, совершенно безумная, пришла мне еще в сарае, возле генератора. Сейчас мне снова придется выйти наружу, на свой безумный страх и риск. Но после всего пережитого этой ночью, я не могу этого не сделать. А теперь я закрою этот дневник, видимо, навсегда. Он превратился в хронику кошмара, и я не хочу продолжать эту хронику. Если все пойдет хорошо, уже сегодня я буду в Якутске. 5 мая 2001 года что побуждает меня теперь, спустя три года, снова взять карандаш и раскрыть эту злосчастную тетрадь. Отчасти все это время меня гладало чувство незавершенности повествования. Но мне не хотелось вспоминать конец, и я откладывал этот день как мог. Но недавно мне домой провели интернет, И сегодня я наткнулся на новость, от осознания которой теперь готов напиться. Но алкогольную зависимость я уже прошел, победив ее не далее, как в прошлом году. Вместо этого я запишу в свой старый дневник конец той ужасной истории, который, к сожалению, концом вовсе не является. Итак, За час до прибытия вертолета Я вышел из бани на улицу Не взяв с собой даже ружья Потому что убедился в его полной бесполезности Решив не тратить время на проверку Ушел ли зверь Или еще ходит где-то поблизости Я направился в сарай Ночь еще не отступила Но двор освещал фонарь над крыльцом дома Я взял в сарае полную канистру солярки, вошел в дом и полил там все, что мог. Бросил пустую канистру на пол, поджег край занавески и быстро вернулся в баню. Через минуту на опушке стало совсем светло от пожара, а еще через 40 минут послышался рок от лопастей вертолета. В пожаре Я, разумеется, обвинил Якута. Ему от этого явно не станет хуже. Я также сказал, что за истекший срок разочаровался в профессии лесника, после чего уехал в родной город. С тех пор я работаю здесь учителем математики в школе. Все-таки первое образование мне пригодилось. Что же я прочел сегодня в интернете? Новость, которую мне, судя по всему, суждено было так или иначе узнать. «Все мы помним фильм «Сияние», — говорилось в статье, где живописно показано, как долгое уединение может сказаться на рассудке человека. К сожалению, Сюжет фильма, как и книги, на которой он основан, отнюдь не фантастичен. В конце апреля в одну из психиатрических лечебниц города Якутска поступил пациент, состоявший на должности лесника в республике Саха. За ним был снаряжен вертолет после того, как он дважды не вышел на связь в назначенные дни. Взором пилотов предстала ужасная картина. Значительно обмороженный лесник сидел на крыше сарая и плакал, потеряв остатки рассудка. А весь снег перед его домом был красным от крови его собаки, которая была зверски растерзана в мелкие клочья. По некоторым признакам пилоты поняли, что несчастную псину Задрал огромный медведь Шатун. По словам врачей, лесник имеет мало шансов на возвращение здравого ума. И когда его спрашивают, что случилось с ним в тайге, он только начинает горько плакать и причитать, что его пес мертв. Дважды, дважды не вышел на связь в назначенные дни. Бедняга! Сколько ужасных суток ему пришлось провести в компании мертвого пса. Мне хватило одной ночи, чтобы навсегда потерять покой. И теперь мне часто снятся последние ее минуты перед рассветом. Когда с вертолета скинули веревочную лестницу, я, поставив ногу на первую ступеньку, решил в последний раз оглянуться по сторонам. Зачем я только это сделал? Возле самой кромки леса, тускло освещаемый пожаром, стоял зверь. Он смотрел прямо на меня и покачивал когтистыми руками, словно говорил, «До встречи! Мы еще увидимся!» И он оказался прав. Хоть раз в месяц Мне снятся эти горящие злобой зеленые глаза. Оскаленная узкая пасть и этот хохот, этот ужасный хохот.